«Ну чем?» — усмехнулся Филат. «В земле покойнички смердят, да еще косточки после себя оставляют. В конторе это называется уликами, а в воде ни следов, ни запаха не остается. Морская водичка растворяет любую кость, не хуже соляной кислоты. Через месяц от трупа не остается ничего. А теперь о главном. «Приведите их!» — распорядился Красный. «Ждать пришлось недолго». Сначала послышалось звонкое металлическое бряцание, а потом показались два человека. На ногах у обоих были цепи, руки схвачены колодками. Еще одно дьявольское изобретение Средневековья. «Как же вы уныло выглядите, гости мои дорогие!» — очень серьезно и печально сказал лёша Красный. «Такое впечатление, что вас не кормили несколько дней, а потом эти раны на теле. Боже, как они ужасны!» «Брось ломать комедию, красный!» — спокойно отреагировал Филат на всплеск эмоций лёши «Лучше объясни мне, что это за люди?» Рома Филатов не желал участвовать в спектакле без названия, пусть даже если его главным действующим лицом будет смотрящий в санкт петербурга «На этих людей мне указал Антоний. У него даже имеются кое-какие свои секреты. Ты доверяешь ему?» «Вполне», — кивнул Филат. И этих людей несколько раз видели все в морфлоте. Они же подходили к покойному Петру Васильевичу. Вы их допрашивали? Ну что ты? Почти обиделся Красный. Мы просто провели некоторую обработку. А право первого вопроса Красный мил улыбнулся. Как право первой брачной ночи мы предоставляем барину. Так что прошу, уважаемый Роман Сергеевич». Внимательным, долгим взглядом Филат смерил пленников, хотя достаточно было посмотреть в полглаза, чтобы понять, комфортабельная баржа не приносила радости. Выглядели они, откровенно говоря, неважно. У одного от побоев лицо заплыло совсем, другой даже наглотался лихо, нос распух, а на рваной губе запеклась кровь. Филат остановился напротив парня с разбитой губой. «Как тебя зовут?» Голос прозвучал вполне дружелюбно. — Гера. Красивое имя. Так же спокойно отозвался Филат. — Был у меня друг с таким именем. Вместе чалились в лагере на Печоре. — Хочешь жить, Гера? Цепи на ногах пленника печально звякнули. — Ведь не отпустишь же, к чему вам, свидетель? — Кое в чем ты и прав. Свидетели нам действительно не нужны. А только мы ведь можем тебя выражаясь языком чекистов, перевербовать. Это твой единственный шанс на спасение. Но чтобы произошло чудо, ты должен ответить на несколько маленьких вопросов, первый из них. Подумай хорошенько, прежде чем ответить «нет». Кого ты представляешь? Я не знаю этих людей, я работал только с посредниками. Передо мной ставили конкретную задачу, чтобы я подошел к заместителю генерального и предложил ему посодействовать в покупке компании. Посодействовать в пользу кого? Не имею понятия, я говорю правду. Кто же твои посредники? Их я тоже не знаю. Они мне позвонили по телефону и назначили встречу. А кто же с тобой расплачивался за работу? Они же. интересно у нас получается с тобой разговор. Ну, прям как в сказке. Иди туда, не знаю куда, возьми то, не знаю что. Ты, видно, считаешь наш, нас за глупцов или совсем не дрожишь своей жизнью. Может, ты даже не знаешь, сколько тебе лет? 25 Уже неплохо для начала разговора. Женат. У меня растет пацан. Филату показалось, что голос Геры при этих словах немного подсел. Видишь, как нескладно получается. Мы тебя головой в воду А твой пацан даже не узнает, где папина могилка. Неужели тебе охота умирать за чьи-то интересы? В лице пленника что-то неуловимо переменилось. А может быть, я умираю за собственные интересы? Голос Геры зазвучал жестковато, а из лопнувшей губы на воротник рубашки брызнула кровь. На себе я уже давно крест поставил, но если они узнают, что я что-то сболтнул так прирежут жену и с сыном. «Вот как ты разговорился Здорово, они тебя напугали. Не напугали, просто я немного знаком с действительностью. Парень хотел что-то добавить, но промолчал. А ты упрям. Жизнь заставила. Даю тебе еще один шанс. Если ты не знаешь людей, которые давали указания, назови имена посредников». «Я все сказал. Жаль». Филат, повернувшись к Лёше Краснову, печально изверёк, у меня нет больше к нему вопросов. Продолжение не требовалось, поймав взгляд, смотрящего моряк подтолкнул пленного к железной бабе. Она начала смыкать свои крепкие объятия, и парень пронзительно вскрикнул, ужаленный множеством шипов, торчащих изнутри. А баба, неумолимо заглушая предсмертный крик, вбирала его всё глубже, пока, наконец, не сомкнулась вовсе. лёша Краснов, держа руку на рычаге, повернулся к другому пленнику и поинтересовался. Филат может его на дыбе растянуть, а то, знаешь ли, техника без использования ломается. Не надо, Красный, думай, что этот мальчик будет более сговорчивым. Зачем ему умирать молодым? Ведь никто не сумеет по достоинству оценить его героизма. Итак, первый мой вопрос. Как тебя зовут? семён? семён Филат выглядел несколько задаченным. Какие неожиданные кренделя подкидывает мне судьба. Именно так звали моего наставника. Славный был вор. В люди меня вывел. Если бы не его опека, то пришлось бы мне лихо похлебать. А сейчас звезды на предплечьях имею. Но вот только здесь некоторая заминочка выходит. Нет больше уважаемого семёна Уже третий год пошел, как в сырую землю спровадили». Замучили его опера, понимаешь. Поместили его в камеру к туберкулезникам. Вот он и наглотался палочек коха. Так что я тебе не завидую, семён Это уже попахивает некоторой печальной статистикой. И поэтому мой во второй вопрос будет таким. Как долго ты собираешься жить? Парень не выглядел испуганным. Может, он тоже уже давно распрощался с жизнью и видел себя бездыханным на морском дне, «Сколько позволит судьба? О, я вижу, что мне приходится иметь дело с неисправимым фаталистом», ибо одну в головой добавил. «Может, оно и к лучшему». «Так вот, твоя судьба находится в собственных руках. Или ты нам расскажешь все, что знаешь, и можешь проваливать отсюда на все четыре стороны, или можешь играть в партизана, и тогда разделишь участь своего приятеля. Шальной ты мой!» В компании «Севморфлот» семён с Германом появились всего лишь один раз. Дело представлялось самым обыкновенным. Нужно было подойти к зам генерального и без затей предложить ему 100 тысяч баксов за помощь в продаже компании. Семён был уверен, что в компании их не видел никто. Как и было оговорено, они явились в обед, когда коридоры были пустынно, только на третьем этаже – В самом дальнем конце коридора, в закутке, работала шваброй бесформенная старушка пенсионного возраста. Не могла же она быть агентом. Зам генерального оказался на месте. Услышав о ста тысячах баксов, он не выказал никакого удивления, словно английский лорд. Однако в его лице промелькнуло что-то неуловимое, говорившее, что сумма могла быть значительно больше. «Хорошо, я скажу, что знаю». Но где гарантии, что вы не отправите меня вслед за Герой? Гарантией будет магнитофонная кассета, где будет записана твоя исповедь. Если она попадет к тому, на кого ты работаешь, так тебя там подвесят за яйца. Но, думаю, этого не случится. Кассета преспокойненько будет лежать в моем сейфе до тех самых пор, пока ты будешь на нас работать. «Боцман, займись магнитофоном!» — прикрикнул смотрящий. «А он готов!» — отозвался не то моряк, не то палач, а, может быть, одновременно и то, и другое. «Колись, браток!» — улыбнулся Филат безрадостно. На лбу Семёна выступили капли пота, потекли тоненькими стройками по переносице и щекам. Парень был сломлен. «Однако я смотрю, пауза затягивается». Печально заметил Филат. «Мне это не нравится. Боцман, прижми-ка нашему герою пальцы щипчиками». «Хорошо, я все скажу, спрашивайте, кто стоит за тобой? Лично я их не видел ни разу, они ведут себя очень осторожно и нигде не засвечиваются. предпочитают действовать через многочисленных посредников и через доверенных лиц, но мне точно известно, что это очень влиятельные люди, вам с ними не справиться». «Вот как?» — хмыкнул недоверчиво Филат. «А ты хоть знаешь, с кем разговариваешь?» «Знаю». Очень твердо ответил Семен. «Тебя зовут Роман Филатов». «Погоняло Филат. Ты представитель Сходняка».